Десятилетия жизни Баха в Лейпциге полны созидания, Но лишь некоторые годы не отмечены унизительно мелкими конфликтами композитора с консисторским и магистратским начальством. Заметим, однако, что при всей преданности симпатии к Иоганну Себастьяну редкий биограф решается всю вину за возникновение этих тяжб целое возложить на сторону недоброжелателей Баха. Началось все с малого. Городские власти еще старика Кунау хотели отстранить от руководства музыкой в университетской церкви святого Павла, где в свое время Бах испытывал орган шейбе. Кунау нервничал, и чтобы сохранить за собой привилегию, пошел на некоторые материальные уступки. Приездом нового кантора начальство решило воспользоваться удобным случаем и передать ведение музыки в университетской церкви другому органисту и капельмейстеру Гернеру. Его уже утвердили в этой должности, а Баху в конце сентября 1723 года не пожелали выплатить даже те талеры, которые по традиции выкладывали кунау, из кассы университетской церкви. Иоганн Себастьян отверг попытку подорвать его престиж музык-директора. Так возникла тяжба мелкая-длительная. Это был первый конфликт, омрачивший надежды Себастьяна на покой и, надо сказать, омрачивший труд жизнеописателей великого композитора и музыканта. Тяжбы — препирательства между кантором и начальством шли в течение лет досадной чередой. Уже первому столкновению с консисторией суждено было длиться годы. Впрочем, на повседневную деятельность музыканта и композитора, на жизнь его семьи эта тяжба существенного влияния не оказывала. Двенадцатилетний сын Вильгельм Фридеман Еще летом 1723 года был зачислен в Третий й класс школы святого Фомы, Филипп Эммануэль четвертый, кварта. В феврале будущего года родился первенец Анны Магдалены, сын Готфрид Генрих. В эти годы завязались дружеские связи Баха с музыкантами Дрездена. Поскольку университетская церковь упорно отказывала кантору в уплате традиционных талеров, Юаганн Себастьян в сентябре 1725 года отправляет королю и Курфюрсту прошение жалобу. Через три дня из двора Курфюрста пришло письмо в Лейпцигскую консисторию с требованием принять решение по прошению директора музыки. Бах не дождался ответа консистории и сам отправился в Дрезден. Иоганн Себастьян дает концерт на прекрасном органе в церкви Святой Софии. Его имя еще со времен состязаний с Маршаном было известно дрезденцам. Помнил виртуозы и сам Кюрфюрт, его министры и приближенные. И вот новый успех артиста-виртуозы. Весть о его гастролях в столице достигает Лейпцига, но университетское и консисторское начальство молчит. В начале ноября Бах снова обращается к королю. В канун Нового 1726 года отправляет еще одно прошение великодержавному королю и курфюрсту Фридриху Августу I. Как король польский, он именовался Августом II. Консистория сдается. 21 января получено предписание о выплате кантуру, но не 20, как полагалось, а 12 талеров. Решение половинчатое. Руководство музыко-университетской церкви осталось поделенным между Гернером и Бахом. Однако достоинство упрямого кантера было восстановлено. Мелкая тяжба длилась два года, четыре месяца.